Карлсруе. 13 марта. Сегодня вечером здесь, в пределах досягаемости артиллерии, стоящей на линии Мажино, Гитлер произнес свою первую предвыборную речь. Весь день курсировали специальные поезда из близлежащих городов, подвозя правоверных и тех, кому приказали прибыть. Митинг собрали под громадным шатром. И атмосфера была настолько удушающая, что я вернулся в отель, где под хороший обед и бутылку вина с большинством других корреспондентов прослушал речь по радио. В ней не было ничего нового, хотя он красиво говорил про свое желание дружить с Францией. Конечно, жители берегов Рейна не хотят еще одной войны с Францией, но этот повторный захват германскими войсками привил им нацистскую заразу. Они так же истеричны, как и все остальные немцы. Позднее... Отправился в винный погребок с таксистом, который возил меня весь день, и у него было немного шнапса. Он оказался коммунистом, резко настроенным против фашистов, и предсказывал их скорый крах. Для меня было облегчением встретить здесь хотя бы одного немца, выступающего против фашистского режима. Он говорит, что здесь таких много, но говоря по правде, я сомневаюсь. 29 марта. Для так называемых выборов выдался прекрасный для ранней весны день. И по данным Геббельса, 95% населения Германии одобрили повторную оккупацию Рейнской области. Несколько корреспондентов, побывавших сегодня на избирательных пунктах, сообщили о нарушениях. Но я не сомневаюсь, что значительное большинство людей приветствовали переворот на Рейне, независимо от того, нации они или нет. Правда и то, что немногие отважились проголосовать против Гитлера из страха быть разоблаченными. Вечером узнал, что в Нойкёльне и Вединге, бывших цитаделях коммунистов в Берлине, голоса против составили до 20%, и что тамошние жители собираются в ближайшие несколько дней опротестовать результаты. Вчера вечером над нашим офисом величаво проплыл новый цепелин, который получит название Гинденбург. На днях Я прошелся к Фридрихсхафен, чтобы осмотреть поле, и это чудо германского инженерного гения на нем. Вчера Цепелин проводил предвыборную агитацию, разбрасывая листовки, призывающие простой народ голосовать «за». Доктор Гуго Экенер, который готовит Цепелин к первому полету в Бразилию, энергично возражал против его запуска в эти выходные, обосновывая это тем, что испытания еще не закончены. Но доктор Геббельс настаивал. Экенер не сторонник режима отказался сам поднимать аэростат, но разрешил сделать это капитану лемону другой доктор говорят взревел от бешенства и постановил все- таки заставить экенера берлин апрель без даты сегодня забавный Додда. Почетным гостем был Экинер, который вскоре отбрывает в Америку, чтобы попросить лично у Рузвельта необходимый для новых баллонов гелий. На родине его, кажется, не очень-то поддерживают. Он рассказывал про Геббельса, которому не испытывает ничего, кроме презрения один анекдот за другим. Кто-то спросил его о голосовании на Гинденбурге, проходившем в воздухе. Геббельс установил новый рекорд, выпалил он в ответ. На Гинденбурге находилось 40 человек. Насчитали 42 бюллетеня за. Геббельс запретил прессе упоминать имя Эккенера. Берлин, 2 мая. Сегодня итальянцы вошли в Адис-Абебу. Негус сбежал. Примечание переводчика. Негус – титул императора в Эфиопии до упразднения монархии. Март 1975 года. Конец примечания. Муссолини одержал победу. Главным образом с помощью горчичного газа. Именно так он победил Эфиопов. Он также одержал победу над Лигой наций путем обмана. Именно там он избежал санкций за поставку нефти, которые могли бы его остановить. Мы поймали по радио его приветствия с балкона Палаццо Венеция в Риме. Куча вздора о 300 истории, римской цивилизации и победе над варварством. Чьим? Варварством. Рагуза. Латинское название Дубровника. Югославия. 18 июня. Славно проводим отпуск в Далмации. Здесь есть все: Море, солнце, горы, цветы, хорошее вино, хорошая еда, симпатичные люди. С нами отдыхают никербокеры, которые приехали из Адисабебы. Агнес должна родить через несколько месяцев. У Ника полно фантастических историй о том, как ссорились и дрались корреспонденты в Одисабебе, как умер и был похоронен там несчастный Билл Барбур из Чикагской Трибуны, как бомбили Дессы, какие кошмарные публичные дома в Джибути, где полно прокаженных и тому подобное. Днем мы бездельничали, купались, болтали и читали, вечером спускались в старый порт, чтобы выпить, поесть и потанцевать. Я дочитал «Волшебную гору» Томаса Манна, потрясающий роман и сборник чеховских пьес, которые очень люблю, как и короткие его рассказы. Рагуза, 20 июня Сегодня жуткая паника. Пока мы с Ником и Агнес завтракали на террасе отеля, который расположен на берегу примерно в полумиле от города, Тесс отправилась в город сделать несколько фотографий. Вдруг появилась пара армейских бомбардировщиков и начала выделывать акробатические номера на Драгузы. Странное занятие, поскольку они были слишком тяжелыми для выполнения фигур высшего пилотажа. Потом один из них пошел в глубокое пике прямо над центром города. Агнес отвела взгляд. Самолет не смог полностью выйти из пике и, похоже развалился в воздухе на части прямо над крышами домов. После этого произошел взрыв и возникло пламя. Я подумал о Тесс. Пламя поднималось как раз рядом с Кафедральным собором. Именно там она собиралась снимать. На мне были только шорты, рубашка и пляжные сандалии. Должно быть, я рванулся автоматически. Бегом бросился по дороге в город. Что-то подсказывало мне, что она там. Когда я подбежал к маленькой площади перед Кафедральным собором, несколько домов были в огне. Полицейские выносили на носилках накрытые простынями тела. Я начал заглядывать под простыни... Потом взял себя в руки. С трудом пробивался сквозь людские пробки, забившие улицы. Никаких признаков тес. Стал требовать мэра, губернатора, кого-нибудь, кто мог мне что-нибудь рассказать. В конце концов, кто-то толкнул меня локтем. «Отойди, я хочу снять это». Тесс смотрела на меня, прищурившись, сквозь свою лейку. Закончив съемку, она рассказала, что была на расстоянии сотни ярдов от того места, где разбился самолет. Позднее. Такое впечатление, что летчики встретили вчера в ночном городе пару ослепительных девочек и, чтобы продолжить романтическое приключение, попросили их быть в 8 утра на своих балконах пообещав нечто увлекательное. Погибло 10 человек, включая пилота и летчика наблюдателя Рагуза, 22 июня На пароходе добрались до небольшого городка, что в 15 милях вверх по побережью, чтобы посмотреть часовню, которую проектировал Местрович, и в которую он поместил самые потрясающие скульптурные работы из тех, что я когда-нибудь видел. Это великолепное произведение искусства. Архитектура, рельефы, статуи, сливающиеся в прекрасной гармонии. С тех пор, как увидел Альгрека в музее Прадо в Мадриде, Я не встречал ничего подобного, что так взволновало бы меня. Берлин. 15 июля. Начал да поможет мне Бог писать роман. Место действия Индия. Я был там дважды в 1930 и в 1931 годах, во времена движения Ганди за гражданское неповиновение. И не могу выкинуть Индию из головы. Берлин. 18 июля. Беспорядки в Испании. Правый переворот. Бои в Мадриде, Барселоне и других городах. Берлин. 23 июля. Сейчас здесь находится чита линдбергов. Примечание переводчика. Линберг Чарлз. 1902-1974 год. Американский летчик, совершивший первый в 1927 году беспосадочный перелет через Атлантику, известный своими пронацистскими настроениями. Конец примечания. И нацисты ставят для них под руководством Геринга большой спектакль. Сегодня, на завтраке, устроенным для него министром авиации, он сделал нечто вроде предупреждения, сказав, что самолет становится таким страшным орудием разрушения, что если люди, связанные с авиацией, не осознают свою громадную ответственность, не разработают новую разумную систему безопасности, то всему миру, и особенно Европе, будет нанесен непоправимый ущерб. Это была очень своевременная маленькая угроза, так как Геринг, несомненно, занимался строительством самых смертоносных военно-воздушных сил в Европе. ДНБ заставили отметить сегодня, что замечания Линдберга произвели сильное впечатление, но я сомневаюсь в формулировке. Вызвали раздражение. Вот более точные слова. Примечание. ДНБ – Deutsche бюро, Информационное агентство в Третьем Рейхе. Конец примечания. Во второй половине дня компания Люфтганза Пригласила нескольких корреспондентов на чаепитие в Темпельхов, устроенное в честь Линбергов. Их, видимо, не проинформировали о нашем присутствии, из боязни, что они откажутся. Причиной была их фобия по отношению к прессе. Я впервые увидел его после 1927 года, когда освещал его прилет в Лебурже. Был удивлен, как мало он изменился, хотя он показался мне более уверенным. Позже мы отправились на воздушную прогулку на самом большом немецком самолете – фон Гинденбург. Где-то на Дванзее Линдберг взял управление на себя и сделал несколько очень опасных, учитывая размер самолета виражей и других маневров, которые привели в ужас всех пассажиров. Дело в том, что Линбергу понравилась машина и все, что показывали ему немцы. Он не выразил энтузиазма по поводу встречи с иностранными журналистами, у которых была порочная страстишка освещать визиты в Третий Рейх так, как они это видят, И мы не настаивали на интервью. Берлин. 27 июля. Кажется, испанское правительство одерживает верх. Оно подавило мятеж в Мадриде и Барселоне в двух самых больших городах Испании. Но дело гораздо серьезнее, чем казалось неделю назад. Фашисты выступают против испанского правительства – И их партийные круги начинают вести переговоры об оказании помощи мятежникам. Трагическая страна. И как раз в тот момент, когда казалось есть надежда на республику, а здесь все интересы сосредоточились на Олимпийских играх, которые открываются на следующей неделе. Нацисты из кожи вон лезут, чтобы произвести благоприятное впечатление на иностранных гостей. Они построили потрясающий спортивный комплекс со стадионом на 100 тысяч мест. Плавательный бассейн на 10 тысяч зрителей и так далее. Здесь находится Галико. И был приятный обед с ним и Элеонорой Холм Джеррет. Феноменальная американская пловчиха, очень красивой, Которую, кажется, выгоняют из команды за излишнее пристрастие к шампанскому на борту парохода по дороге сюда.